Тема 20 Гесиод. «Гесиот. Личность и сочинение». Если Гомер полулегендарен, то Гесиот – историческая личность. Его произведение – плод индивидуального творчества. Однако в мировоззренческой части своего творчества Гесиот скорее систематизатор мифов, чем их творец. Он жил в Биотии, в деревне Аскра, неподалеку от Фиф. Его отец бежал туда из малоазийской эолиды, спасаясь от кредиторов. Оказавшись в Аскре, которую Гесиот называет нерадостной, отец поэта стал земледельцем. Сам Гесиот — это крестьянин с типичной мелкособственнической психологией. С его именем связывают две поэмы — «Труды и дни» и «Теагония». Первая поэма — образец художественно-мифологического мировоззрения. В ней главное внимание уделяется человеку и его нуждам. Мифы о богах выполняют лишь служебную функцию. В «Трудах и днях» Гесиод рассказывает о своем конфликте с братом. Сама поэма – это наставление Гесиода своему непутевому брату Персу. Тот промотал свою долю наследства, а потом нагло отсудил себе и долю Гесиода. Гесиод испытал социальную несправедливость. Отсюда пафос этой поэмы. Гесиод голодал, но его спасли честность и трудолюбие. Гесиод призывает своего брата к честному труду. Он описывает для него цикл земледельческих работ в Биотии. Вторая поэма Тиагония пример религиозно-мифологического мировоззрения. Тиагония – это повествование о происхождении богов. На нее оказало влияние шумера-акадская «Энума Элиш». Так как боги олицетворяют явления природы и общественной жизни, то это также повествование о происхождении мироздания и людей, о месте людей среди богов – проявление основного вопроса мировоззрения. Повествование ведется сначала от имени Гесиода. Он формулирует важнейший мировоззренческий вопрос. На этот вопрос отвечает не сам Гесиод, а Геликонские музы. Таким образом, Тиагония в большей своей части написана от лица муз. Социальные вопросы. Если Гомеровский эпос Отражение ранней классовой микенской героики в более примитивном сознании человека гомеровской Греции выражал в основном аристократические идеалы, то Гесиот, крестьянин, он апологет труда, он изобретает даже вторую эриду, богиню трудового соревнования. У Гомера Эрида это богиня раздора. Время Гесиода позднее времени Одиссея и тем более Илиады. В поэме Гесиода «Труды и дни» эгейский мир уже был знаком с товарно-денежными вечными отношениями. Там, вопреки политическому господству аристократии, евпатридов, ведущих свой род от героев, возрастает экономическое господство богатых. В обыденной жизни... Богатство расходится со знатностью. В этом обществе быть бедным стыдно, тогда как взоры богатого смелые. Перед крестьянином два пути, или, потеряв свой клочок земли, стать батраком, или же, разбогатев, скупать чужие участки. Гесиот признает не всякое богатство. Одно дело богатство, нажатое силой и обманом, а другое — то, что приобретено честным трудом. Однако этот идеал честного труда расходится с тем, что Гесиод видит в жизни. Там царит произвол сильного. Антагонистические отношения внутри этого общества Гесиод выражает в басне о соловье и ястребе. А дальше будет хуже. Пророчество Гесиода мрачно. «Правду заменит кулак». Где сила, там будет и право. Стыд пропадет. От зла избавления не будет. Гесиот. Труды и дни. Строки 185 по 201. Примечание. Эллинские поэты. Москва 1963 год. Конец примечания. Гесиот выразил имущественное расслоение деревни и распад общины. «Лучшие времена человечества, золотой век уже позади». Страница 108. Пять поколений. Историческая концепция Гесиода выражена в легенде о пяти поколениях людей – золотом, серебряном, бронзовом, героическом и железном. Золотое и серебряное поколения относятся ко временам господства отца Зевса Крона – а три последних поколения ко временам Зевса. Первое поколение было создано вечными богами из золота. Жили те люди как боги. Труды и дни, строка 112. Последующие поколения были все хуже и хуже. Наконец, настало время железа. Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем – от труда и от горя, и от несчастий. Заботы тяжелые дадут им боги. Кавычки закрыты, труды и дни, строки 176 по 178. Здесь ярко отражено начало века железа. Исторический пессимизм Гесиода Мировоззренческое осознание древнегреческим крестьянинам своей социальной обреченности в раннеклассовом обществе, когда община распадается, а земля становится предметом купли и продажи. Однако пессимизм Гесиода не беспросветен. Он выражает желание родиться не только раньше, в Золотом веке, но и позднее, после гибели железного поколения. Предвестником этой гибели будет рождение седых младенцев. Прометей и Пандора Прометей — сын Титана и Опета. Он подарил людям огонь. Он похитил огонь у Зевса. Зевс наказал Прометея, но огонь у людей отнять не смог. Это мысль о необратимости прогресса. Зевс может лишь компенсировать полученные людьми благо злом. Зевс ненавидит людей. Он приказывает другим богам создать женщину. Имя этой первой женщины Пандора, то есть всеми одаренная. Она прелестна, но у нее двуличная лживая душа. Строка 68. От нее произошел женщин губительный род. Тиогония. Строка 591 девяносто Примечание. Смотри, эллинские поэты. Перевод. Вересаева, Москва, 1968 год. Конец примечания. Будучи любопытной, Пандора, заглянув в сосуд, где были заключены беды, выпустила их на волю. Поспешно закрывая крышку, она сумела удержать одну лишь надежду. Поэтому только одна надежда на лучшее будущее поддерживает людей, одолеваемых бесчисленными бедами. Нравственные идеалы Начало античной этики можно, пожалуй, вести от поэмы Гесиода «Труды и дни». Герои Гомера безнравственны. Там есть лишь одна добродетель — мужество, и лишь один порог — трусость. Одиссей не затрудняется в выборе средств. Укоры совести ему неведомы. Он хитер. Свою хитрость Одиссей унаследовал от своего деда Автолика, обманщика и вора. Позднее, в V веке до нашей эры, Одиссей у Софокла в пьесе Филоктет полный негодяй. Это говорит о развитии к тому времени нравственного сознания эллинов. Такое развитие началось с Гесиода. Именно он выдвигает тезис о том, что человек тем и отличается от животного, что животное не знает, что такое добро и что такое зло, а вот человек знает. Гесиот говорит, «Звери не ведают правды, людям же правду кранит даровал высочайшее благо». Труды и дни, строки 277 по 279. Однако происходящее в реальном мире противоречит и человеческой природе, и закону Зевса. Страница 109. У Гесиода резко выражено противоречие между сущим и должным. В сущем ситуация такова, что нынче ж и сам справедливым я быть между людьми не желал бы, да заказал бы и сыну. Труды и дни, строки 270 по 272. Разрешить это противоречие Гесиод не может. У него ведь даже нет идеи загробного воздаяния. Награда и возмездие возможны только в этом мире. Гесиот рисует образ справедливого государства. Оно процветает, а несправедливое государство гибнет. Также и на уровне человека под конец посрамит гордеца праведный. Строки 217-218. Но все это только в долженствовании. Гесиоду остается лишь выразить надежду, что «Зевс не всегда терпеть это будет» строка 273. Реальный же моральный кодекс Гесиода сводится к норме соблюдения меры. Гесиод учит «Меру во всем соблюдай и дела свои вовремя делай». Для Гесиода, мелкого собственника-земледельца, это означало соблюдение бережливости, расчет во всем трудолюбие. Даже отношения с богами Гесиод подчиняет расчету. «Жертвы бессмертным богам приноси сообразно достатку» строка 336. Реальный моральный кодекс Гесиода сводится к предписаниям «Не обижать чужестранца, сирот, старого отца, не прелюбодействовать с женой брата». Поэма «Труды и дни» пользовалась в Элладе большим успехом. Она сохранилась целиком. Для древних греков она была сокровищницей моральных сентенций и полезных советов. В ней отчетливо выражена мелкособственническая психология крестьянина-собственника. Тиагония. Вторая поэма Гесиода сугубо мифологична. Большая часть текста вложена в уста мус, в котором Гесиод, В 115-й строке поэмы обращается с вопросом о том, что в мироздании прежде всего зародилось. Отвечая на этот мировоззренческий вопрос, геликонские музы рисуют грандиозную картину Космогонии путем изображения генеалогического древа богов. начало У Гесиода находит свое завершение античный мифологический генетизм. Во второй лекции выше было сказано, что будучи не в состоянии объяснить природные и социальные явления по существу и имея естественную потребность в таком объяснении, первобытный человек находил объяснение в рассказе о происхождении, олицетворяющего то или иное явление существа от других таких же существ путем биологического рождения, то есть биологический генетизм. Гесиот – не первобытный человек, но схема мировоззрения та же. Однако вопрос о происхождении мира достигает у него своего предельного выражения. Он спрашивает о том, что возникло в мироздании первым. Мифология обычно отвечает и на этот вопрос, но отвечает стихийно. Сам вопрос его не сформулирован и не осознан. Гесиод же этот вопрос осознал, сформулировал и поставил. В этом шаг вперед в развитии мировоззрения. Но сама постановка вопроса, по сути, мифологична. Гесиода интересует, что первым возникло. Хаос. Отвечая на вопрос Гесиода, геликонские музы утверждают, что первым возник хаос. Прежде всего, во Вселенной хаос зародился. Тиагония, строка 116. Но это не хаос как беспорядок, а хаос как зияние. Страница 110. Древнегреческое слово «хаос» происходит от глагола «хайно» – «раскрываюсь», «разверзаюсь». Это первичное бесформенное состояние мира, зияние между землей и небом. Мифологические корни этого представления очевидны. Во многих мифологиях отсчет мироздания начинается с разделения неба и земли, с образования между ними зияния, то есть свободного пространства. У Гесиода эта последовательность переворачивается, и само зияние между землей и небом оказывается раньше земли и неба. Хаос Гесиода дезантропоморфизирован еще больше, чем океан Гомера, абзу Шумеров, нун Египтян. У Гесиода есть, однако, подход к идее субстанции. После возникновения мироздания хаос в виде великой бездны, хасмы, лежит в основании мироздания. «В этой хасме, — говорит Гесиод, — И от темной земли, и от тартара, скрытого во мраке, и от бесплодной пучины морской, и от звездного неба все залегают один за другим, и концы, и начало страшные, мрачные. Даже и боги пред ними трепещут. Тиагония, строки 736 по 739. Из этого видно, что Гесиот в своей трактовке первоначала вплотную подходит к идее субстанциального первоначала, то есть к началу философии. Однако он все еще не философ, он предфилософ. Тиагония. Он не философ, потому что его космогонический процесс это Тиагония, это ряд поколений богов, родившихся после зарождения хаоса. Интересно, что Гесиод не говорит, что сам хаос породил новое поколение богов. Хаос стоит у Гесиода несколько особняком. В этом тоже можно заметить зарождение идеи субстанции. У Гесиода гея, земля и уран-небо рождаются не из хаоса, а после хаоса. Эта разорванность теогонического процесса также говорит о кризисе мифологического мировоззрения Гесиода. Из теогонии начинает рождаться космогония. Но Гесиод делает лишь один робкий шаг вперед, это в случае хаоса. Потом он сбивается на теогонию. Связь между двумя уровнями мировоззрения Гесиод установить не может. Мифологическое одеяние начинает как бы сползать с мироздания, но приоткрылось только первоначало. Затем мантия мифологии прочно зацепилась за небо и землю. Вторая и третья ступени тиагонии. Вслед за хаосом зарождается широкогрудая гея, сумрачный тартар, прекраснейший эрос. Черная Нюкта ночь и угрюмый эреп мрак. Их антропоморфные образы расплывчаты. На третьей ступени тиагонии Гея земля порождает Урана небо, а также нимф и Понт, шумное и бесплодное море. эреп мрак и Нюкта ночь рождают свои противоположности: эфир свет и гемеру день. Четвертая ступень. Полнокровный антропоморфизм начинается в тиагонии лишь на четвертой ступени. Гея, сочетавшаяся по закону Эроса с Ураном, рождает титанов, кеклопов и гекатонхейров. Все они чудовищны. Гекатонхейры сто руки и пятидесяти головы. Кеклопы одноглазые. Титаны и титаниды, олицетворяющие стихии, также далеко не прекрасны. Уран стыдится своих детей и заставляет их продолжать пребывать в лоне матери Земли. Земля Гея страдает. Она переполнена своими восемнадцатью детьми. Страница 111. Гея возненавидела мужа Урана. Земля ненавидит небо. Так назревает первая космическая напряженность, первый космический конфликт. Гея подстрекает своих детей против отца. Оправдываясь, она уверяет, что во всем виноват уран неба. именно он первый ужасные вещи замыслил. Теогония, строка 166. Младший из титанов Крон оскопляет своего отца. Начало космического зла Под впечатлением этого космического преступления Нюкта ночь рождает одна, Не восходя ни с кем на ложе, Обман, сладострастие, старость, смерть, печаль, Утомительный труд, голод, забвение, Скорби, жестокие битвы, Судебные тяжбы, беззаконие и тому подобных. Все эти социальные явления не мифологизированы и не олицетворены. Пятое поколение. Уран-небо больше не играет никакой роли в мироздании. Из лона геи-земли выходят титаниды и титаны, главный среди них крон-отцеборец. Однако не все дети земли и неба покинули землю — Крон не выпускает из недр земли киклопов и гекатонхейров. Отныне они враги Крона. Титаны и титаниды вступают в браки. От Крона и его сестры Титаниды Реи рождается пятое поколение богов. Это уже описанные Гомером олимпийские боги. Судьба этих богов сначала была трагична. Уран отомстил Крону, предупредив его, что он также будет свергнут своим сыном, как он, Уран, был свергнут Кроном. Поэтому Крон пожирает своих детей по мере того, как они рождаются. Не удается ему поглотить только Зевса. Рея обманывает Крона и подсовывает ему вместо новорожденного запеленутый камень. Возмужав, Зевс вступает в борьбу с отцом. Он заставляет его изрыгнуть своих братьев и сестер. Пятое поколение богов вступает в космическую войну с четвертым. Происходит война богов и титанов, титана Махия. Решающую роль в этой войне сыграли освобожденный Зевсом Гекатон Хейры. Они уступили Зевсу свое оружие, молнию и гром. Отныне Зевс — громовержец. Зевс сбрасывает титанов в Тартар и спроваживает туда же гекатонхейров, но уже не как узников, а как тюремщиков-титанов. Начинается царство Зевса. Царство Зевса. Итак, только на пятой ступени Теогонии и после победы Зевса мироздание приобретает ту картину, которая дана в Гомеровском эпосе. Движение мироздания от хаоса к Зевсу — это восхождение к порядку, свету и социальному устроению. Шестое поколение богов. Семь сменяющих друг друга жен Зевса и его любовные связи как с богинями, так и со смертными женщинами наполняют ряды шестого поколения богов. Первой женой Зевса была его двоюродная сестра, Дочь океана и Тифиды — Метида. Напомним, что у Гомера от океана и Тифиды происходят все боги, а у Гесиода — лишь некоторые. Здесь океан и Тифида — лишь один из титанов и одна из титанит, дети земли и неба. Метида — олицетворение мудрости. Метис — мудрость, разум. Страница 112. Сделалась первую Зевса-супругой Метида-премудрость. Больше всего она знает меж всеми людьми и богами. Но лишь пора ей пришла синёкую деву Афину на свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманил льстивую речью Кронион и себе ее в чрево отправил, следуя хитрым земли уговорам и неба Урана. Так они сделать его научили, чтобы между бессмертных царская власть не досталась другому кому вместо Зевса, ибо при мудрых детей предназначено было родить ей деву Афину сперва, синёкую Тритогенею, равную силой и мудрым советом отцу Громовержцу. После ж Афины еще предстояло родить ей и сына с сердцем сверхмощным владыку богов и мужей земнородных. Раньше, однако, себе ее в чрево Кронион отправил, дабы ему сообщала она, что зло и что благо. Строки 886 по 900. Гесиод. Тиагония. в книге «Эллинские поэты». В такой мифологической антропоморфной форме проводится та мысль, что Зевс — вершина мироздания, и не только громовержец, но и промыслитель. Метида все-таки родила ему Афину. Она вышла из головы Зевса, и поэтому ровню ему по уму и по силе. Сын же не родился, и Зевс свою власть удержал. Второй брак Зевс совершил с титанидой Фемидой. Фемида — это олицетворение права. Ее шесть дочерей — Евномия, благозаконность, Дике, справедливость, Ирена, мир, Клото, Лахезис и Атропа, Мойры. Выше мы уже говорили, что Мойра — это судьба. У Гомера образ судьбы был в значительной степени дезантропоморфизирован. Они не поддаются умилостивлению. У Гесиода мойры это Клото, Лахесис и Атропа. Их функции не указаны. Из других источников нам известно, что Клото придет нить жизни. Лахесис проводит ее через все превратности судьбы, а Атропа, то есть неотвратимая, перерезая нить, обрывает жизнь человека. Третья жена Зевса – Океанида Евринома дочь Океана, как и Митида. Она родила трех харит. Это богиня красоты, радости и женской прелести. Четвертая жена Зевса, его сестра Деметра, родила Персифону, похищенную Аидом. В честь Деметры и Персифоны в Древней Греции ежегодно справлялось тайное священное действие мистерии. Они справлялись в Элевсине, а потому назывались элевсинскими. К участию в мистериях допускались только посвященные, которые обязаны были сохранить в тайне все, что происходит во время мистерий, то есть молитвы, тайные имена богов, называвшиеся при богослужении и тому подобное. Пятая жена Зевса Титанида, сестра Мнемосина, родила девятерых мус. У Гесиода указано их число и названы их имена, но функции еще не определены. Позднее эти функции были определены так. Муза истории Клио, муза лирической поэзии Евтерпа, комедии Талия, трагедии Мельпомена, танцев Терпсихора, астрономии Урания, любовной поэзии Эрато, Гимнической поэзии Полигимния Муза эпической поэзии Каллиопа. Страница 113. Шестая жена Зевса, его двоюродная сестра Лето, ее дети Аполлон и Артемида. Седьмая жена Зевса, его сестра Гера. Это мать богини юности Гебы, бога войны Ареса, и богини деторождения и Литии. Она также мать Гефеста. Афродита у Гесиода – это не дочь Зевса, она – детище Урана. Позднее у Платона Афродита Урания станет символом идеальной духовной платонической любви, а Афродита – дочь Зевса – любви чувственной. Космология Космология Гесиода подобна Гомеровской. И у Гесиода многосумрачный тартар так же далек от поверхности Земли, как эта поверхность от небосвода. Это то расстояние, которое пролетает сброшенная с неба медная наковальня за девять суток. Предчувствие философии Рассудочная мифология Гесиода уже вплотную подходит к философии. Мир богов подвергнут в гесиодовском эпосе систематизации. Начинается увядание мифологического образа. Сплошь и рядом боги сводятся лишь к той или иной функции. Их места четко определены на теогонической шкале, кто кого родил, к чему часто и сводится вся информация. Зевса преследует страх своего близкого падения. Он боится своего возможного сына от Метиды. Но кто мог бы быть сыном Метиды мудрости? Очевидно, таким сыном мог бы быть Логос. Логос — это слово, но не просто слово, а разумное. Рождение Логоса означало бы конец царства Зевса. Это означало бы зарождение философии философского мировоззрения. Вот почему Зевс так боялся своего возможного сына от Метиды. Действительно, первые философы противопоставили мир Логоса миру Зевса. Безраздельное господство мифологического мировоззрения было преодолено. С точки зрения Логоса мифологический, сверхъестественный мир стал казаться наивным. Основной вопрос мировоззрения. Из всего сказанного видно, что у Гомера и у Гесиода основной вопрос мировоззрения, вопрос об отношении мироздания как такового и людей выступает в обычной для мифологии форме вопроса об отношении людей и олицетворяющих различные явления природы и общества богов. У Гесиода человек принижен. Люди... Случайные и побочные продукты Теогонии. Об их происхождении сказано глухо. Боги, и особенно Зевс, враждебны к людям. Лишь один Прометей, двоюродный брат Зевса, любит людей и помогает им. Позднее у афинского трагика Эсхилла Прометей говорит, что он научил людей всему, он наделил их мыслью и речью. Он научил их астрономии и математике, домостроению и земледелию и тому подобном. У Гесиода же Прометей изображен без симпатии, он хитрец, обманувший Зевса. Он украл у Зевса огонь и дал его людям. У Гесиода нет того несколько иронического отношения к богам, какое мы находим у Гомера» агония Гесиода – пример религиозно-мифологического мировоззрения внутри социо-антропоморфического вида мировоззрения. Конец девятой лекции